Глава двадцать Мистер Понедельник так резко вздернул веки, что золотые монетки со свистом взвелись в воздух. Рука Понедельника метнулась вдогонку старшему ключу. Поздно. Тот стремительно летел над грязью к Артуру. Так стремительно, что казалось размазанной серебряно-золотой вспышкой. Еще чуть, и глаз был бы вовсе не в состоянии за ним следить. Тем не менее, Артур его некоторым чудом поймал, и летящая вспышка превратилась в часовую стрелку, зажатую в его левой руке. А в правой уже был младший ключ, и они с такой силой притягивались один к другому, что у Артура, пытавшегося удержать их врозь, дрожали руки. Теперь оставалось только в должной последовательности уколоть большие пальцы, и... Он не успел сделать никакого движения. Страшнейший порыв ветра, налетевший неизвестно откуда, швырнул его назничь и едва не отправил прямиком в бурлящую грязь. Артур завозился, пытаясь подняться, и увидел нависшего над ним мистера понедельника. Неправдоподобную красоту его лица искажало бешенство, а за плечами разворачивались огромные золотые крылья. Впрочем, попятнанные кое-где ржавчиной. Очередной взмах этих крыльев породил новый ужасающий шквал, и мальчика унесло еще дальше вдоль мостика. «Глупый смертный! Ко мне мой ключ!» И часовая стрелка задергалась в кулаке у Артура, пытаясь вернуться к хозяину. Артур сжимал пальцы, что было мочи, но его силы было явно недостаточно. Постепенно пальцы начали разжиматься, а стрелка выскальзывать. Быстро соображая, Артур прижал часовую стрелку к минутной и обе вместе притиснул к своей груди. Тут ему, наконец, удалось подняться на ноги. Он повернулся и побежал по мостику прочь. «Ко мне, мой ключ!» Снова закричал понедельник и взлетел в облака пара, клубившиеся над головой у Артура. Часовая стрелка, прижатая к груди Артура, ерзала и вырывалась. Ей почти удалось высвободиться из его хватки. Почти. В самый последний момент Артур умудрился просунуть свою минутную стрелку сквозь колечко на тыльном конце часовой, приказав ей «держи крепко». При этом он улепетывал во все лопатки. «Только бы выбраться». «Там волеизъявление сможет прийти ему на выручку. Уж как-нибудь задержит мистера Понедельника, пока он, Артур, будет колоть себе пальцы». Однако старший ключ продолжал отчаянно вырываться, и в какой-то момент Артур ощутил, что его ноги отрываются от мостика. Часовая стрелка рвалась вверх и пыталась утащить с собою Артура. «Туда!» где парил в тумане нынешний хозяин нижнего дома. «Ключ! Сделай меня неподъемным!» Артур прокричал это, когда его пятки уже оторвались от опоры, и он касался чугунной поверхности лишь пальцами ног. Его слуха достигал звучавший где-то над головой голос понедельника. Тот тоже что-то кричал, но Артур был не в состоянии разобрать, что именно тем более, что в следующий миг сам он обрушился на мостик, да с такой силой, что в чугуне остались вмятины. Удар сотряс все его кости, и Артур мимолетно осознал, что в нормальном состоянии они бы не выдержали. Неподъемность, приданная ему ключом, должна была продержаться всего несколько минут. Артур воспользовался этим и снова побежал так быстро, как никогда в жизни не бегал, по-прежнему прижимая обе стрелки к груди. Часовая продолжала тащить его вверх, но теперь он мог ее удержать. И удерживал, пока она неожиданно не рванула влево. Артур, по-прежнему мчавшийся во весь опор, не успел ни ухватиться за перила, ни упереться в них, и полетел с мостика прямо в грязь. Уже на лету, Он вцепился в оба ключа мертвой хваткой и завопил: Лететь, ключ! Последнее слово он выкрикнул, уже врезаясь в клокочущую поверхность. Тут оказалось, что с неподъемностью ключ постарался на славу. Артур шлепнулся в грязь не хуже автомобиля, свалившегося с моста. Грязь разлетелась в разные стороны, точно от взрыва снаряда. Артур же стал погружаться. Грязь забила ему глаза проникла в ноздри и в рот. По счастью, он ее не вдохнул. Он вообще почему-то не испытывал потребности дышать. Погружение продолжалось несколько секунд, и по ходу дела Артур стал испытывать странный зуд в спине, обративший на себя его внимание, даже невзирая на все происходившее. А потом грудные мышцы начали странным образом вспухать и вздуваться, а зуд в лопатках взорвался иголками и булавками. Это ощущение кое о чем напомнило Артуру, и еще через секунду он понял, что не ошибся. Он не зря вспомнил бумажные крылья, которыми снабдил его полдень. А теперь вот его собственные крылья распахнулись прямо в грязи и изобили с потрясающей мощью, расшвыривая ее в разные стороны. Артур взмыл в воздух точно ракета и стремительно пронесся мимо порхавшего над мостиком «Понедельника». Крылья Артура сверкали жемчужной, незапятнанной белизной. Налипшая грязь на них не задержалась. И они несли Артура все выше, вверх и вверх, сквозь вьющийся вулканический пар. Снизу послышался яростный рев, и понедельник понесся следом. Золотые крылья разгоняли его, делая похожим на какого-то ангела месте. Артур не стал дожидаться, пока понедельник догонит его». Набрав достаточную высоту, он сложил крылья по соколинному для скорости и стремительно пошел на снижение. Сквозь туман почти ничего не было видно, но некое чутье безошибочно подсказывало ему, где именно находится дверь. И он пикировал прямо к ней, и струй пара вихрились у него за спиной. Понедельник перехватил его примерно посередине. В руке понедельника плевался черным огнем, Его пламенный меч, тонкий, как рапира, только гораздо более быстрый. Понедельник сделал выпад, Артур шарахнулся в сторону. Черный меч уколол его в ногу, и они с Понедельником кувырком полетели вниз. Артур вертелся волчком, пытаясь оторваться. Понедельник же наносил удар за ударом, стараясь пырнуть. Они вместе врезались в чугунную платформу. Оба кричали благим матом, не прекращая сражения. Крепкий металл заметно прогнулся вместе удара. Из раны в ноги Артура фонтаном ударила кровь, но сразу же свернулась. Ключ в который раз исцелил его. И получилось, что Артур первым оправился после падения. Он бросился к двери, та оказалась закрыта. И прежде, нежели он успел справиться с замком, сзади на него насел понедельник. Занесенный меч пошел вниз и отлетел, отброшенный минутной стрелкой в руки Артура. Артур ею не управлял, она двигалась сама. Лезвия встретились, и во все стороны полетели брызги расплавленного золота. Искры с шипением прожгли одежду понедельника. Тот зашипел, взмахнул мечом, нанес новый удар. Результат оказался тот же. «Отдай ключи!» — завизжал понедельник. Он ударил еще раз, опять ничего не добился и разгневанно отшвырнул меч. Потом отступил на шаг, воздел руки, вскинул голову и что-то прокричал, глядя вверх. Золотые крылья тотчас исчезли. Понедельник же начал испускать тусклое красное свечение, словно нагреваемый в горни металл. Сходство сделалось полным, когда Понедельник стал плавиться. Вот его голова слилась с шеей. Вот принялась уходить в плечи. Он превращался. Во что? Артур лихорадочно пытался уколоть часовой стрелкой свой правый большой палец, но у него ничего не получалось. Захваченный ключ брыкался и вырывался, не давая довершить таинство. И у Артура все силы без остатка уходили на то, чтобы, по крайней мере, удерживать его при себе, прижатым к груди. Вот когда ему стало по-настоящему страшно он снова посмотрел на понедельника. Тот, продолжая плавиться, вытягивался, делаясь тоньше. Только лицо оставалось прежним, и это было едва ли не страшнее всего. Когда же он зарычал на Артура, изо рта высунулся раздвоенный язык. «Ключ! Знай, кто твой хозяин!» Часовая стрелка в руках Артура затряслась, больно врезаясь в ладонь, и против этой боли В отличие от ожогов, причиненных грязью, и раны от черного меча, не было никакой обороны. Артур ахнул, но лишь крепче прижал к себе стрелку. А та опять затряслась и рассекла ему кожу на груди, как раз против сердца. «Ты что, вправду вообразил, будто минутная стрелка сможет противостоять часовой?» насмешливо проговорил понедельник. «Бей мой ключ, бей как следует!» Часовая стрелка послушно рванулась, втыкаясь Артуру в грудь между ребрами. Она вошла вплоть на полдюйма и рвалась глубже, но он сумел отвернуть ее в сторону. Зато боль была такая, что он едва не свалился без сознания. Терять, похоже, было нечего. Артур выбросил вперед руку с младшим ключом, указывая на дверь и крича во все горло «Откройся!». Дверь распахнулась. Артур подтянул минутную стрелку обратно к себе и использовал ее как рычаг, чтобы отвести старший ключ от своего сердца. Однако тот успел воспользоваться недолгим отсутствием младшего и скользнул по ребрам Артура, кромсая тело и неотвратимо ища сердце. У мальчика хватило самообладания попытаться подставить острию свой большой палец, но угол оказался очень уж неудачным. К тому же Он не мог позволить себе выпустить минутную стрелку, понимая, что без нее его тотчас проткнут. Понедельник расхохотался. Артур со стоном повернул голову и посмотрел на него. Оказывается, преображение завершилось. Понедельник превратился в огромного ало золотого змея. Только плоская змеиная голова по-прежнему обладала человеческими чертами и рот помещался не там, где обычно у змей, а внизу головы. Понедельник снова расхохотался и пополз, буквально заструился вперед. Артур пытался отбиваться пинками, но продержался недолго. Змей оплел его ноги и принялся обвивать тело. «Помогите!» — закричал Артур. Ему никто не ответил. Ноги Артура стягивало уже два змеиных кольца. И он ничего не мог сделать, поскольку для этого пришлось бы пошевелить один или оба ключа. «Я в ловушке», — понял он, — «похоже, я гибну». В самом деле сейчас его либо задушат, либо насадят на старший ключ. Минутная стрелка, возможно, несколько продлит ему жизнь. Но что она может против часовой? Все кончено. Он оплошал. Сейчас он умрет и все остальные тоже умрут. Они погибнут от мора. Они будут ужасно страдать. Что-то с силой врезалось в платформу, отчего толстый чугун зазвенел, как колокол. Звихрились желтые и белые перья. И из них, как из снежной метели, выскочила Сьюзи. Она была перепачкана кровью, но победа определенно осталась за ней. На платформе Скорчился жалкий, хнычущий провуил. «Держись, Артур!» Сьюзи схватила свой нож, все еще торчавший в ноге Правуила, и ринулась полосовать чешуйчатые кольца понедельника. Старший ключ дрогнул в руках Артура, на миг отведя от него смертоносное острие. В этот же миг змей испустил длинные электрические искры. Они с треском пронеслись в воздухе. Ударили в занесенный нож, Сьюзи отбросила назад к поручням. Она с воплем выронила нож, зато Провуил сразу приободрился и опять напал на нее. А Понедельник обвился вокруг Артурова пояса и сжал кольцо, сопроводив свои действия злорадным смешком. Артур закрыл глаза. Это был финиш, окончательный и бесповоротный. Ничто не могло повредить мистеру Понедельнику. «Уж так прямо ничто?» не Артур немедленно распахнул глаза и, что было мочи, забился всем телом, стараясь придвинуться поближе к двери. «Сьюзи! Чернила! У тебя есть чернила?» Ему ответили нечленораздельные вопли. Сьюзи как раз ухитрилась подставить правуилу под ножку и отправить его через перильца в грязь. На мгновение Артуру показалось, что она и сама была готова свалиться туда же, но нет. Она выпрямилась и тем же движением выхватила из кармана пузырек чернил. «Отлично — Отлично! — заорал Артур. — А теперь подтащи меня к двери! — Глупец! — шипел понедельник. — Какая тебе разница, где умирать, здесь или там? Сьюзи не стала задавать лишних вопросов, просто подбежала. И Артура за плечи. Понедельник собрался боднуть ее головой, но не сумел, потому что для этого ему пришлось бы ослабить хватку. Он озлобленно зашипел и начал перехватывать Артура поудобнее. Сьюзи воспользовалась моментом и перетащила мальчика через порог, прямо в извивающиеся месиво библиофагов. «Напиши что-нибудь на понедельнике!» — взвыл Артур. Часовая стрелка снова начала впиваться в него, а понедельник все сильнее сжимал кольца. Но его хватка сразу ослабла, когда он расслышал, что именно крикнул Артур. Теперь змеи, наоборот, старался как можно скорее высвободиться и уползти назад за порог, но библиофаги, тотчас во множестве обвившиеся вокруг тела, мешали ему. Сьюзи откупорила пузырек, и принялась писать на хвосте понедельника. Как только под ее пальцем начала возникать первая буква, библиофаги прекратили бесцельное ползание. Их напряженное внимание было физически ощутимо. Но вот Сьюзи нанесла последний штрих, и тысячи библиофагов, как один, метнулись вперед. «Сущий прилив змей, накрывший хозяина нижнего дома», «Убей, убей его!» — успел прокричать понедельник. Потом его голос перешел в бессвязный вопль боли. Часовая стрелка ударила Артура, словно кинжал, но, борясь за жизнь, он как-то отвел этот удар, и острое лезвие прошло левее сердца и ниже, прямо в легкое. Артур закричал от боли и, шатаясь, поднялся на ноги, с которых как раз сползали последние обмякшие кольца понедельника. Пустота забирала мощь и тело огромного змея. Сьюзи лихорадочно наносила букву за буквой, работая почти вслепую. Сотни библиофагов переползали через ее руки, чтобы запустить в змея ядовитые зубы. Понедельник, между тем, отчаянно стремился назад через порог, и ему удалось таки втянуть туда большую часть своего длинного тела. Когда писать сделалось не на чем, Сьюзи вскочила и бросилась на помощь Артуру. Она в ужасе уставилась на старший ключ, воткнувшийся Артуру в грудь, на минутную стрелку, не дававшую ему войти глубже. «Торчит из спины!» — прошептал Артур. Стены рва плавали у него перед глазами, и он отлично понимал, что лишь сила младшего ключа не дает ему потерять сознание. Часовая стрелка по-прежнему дергалась туда-сюда, все глубже врезаясь в его торс, и он уже не мог ее остановить. «Торчит!» — всхлипнула Сьюзи. Артур вздохнул и из последних сил прошептал. «Ключ! Подержи часовую стрелку минуту! Всего минуту!» С этими словами он выпустил старший ключ, завел правую руку себе за спину и наколол большой палец, хотя вся кисть и без того была скользкой от крови. Выпростав руку, Артур наколол левый большой палец минутной стрелкой. Потом размазал капельку крови из левой руки по часовой стрелке, а из правой руки по минутной. Где-то позади них понедельник наконец-то ввалился назад в дверь, последним усилием сбив с ног Сьюзи и расшвыряв сотни библиофагов. Артур свел вместе окровавленные кольца обоих ключей и, всхлипывая от боли, начал произносить.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 Однако осталось произнести всего несколько слов. Всего несколько слов он мог это сделать. Он должен был это сделать. Во имя правды, во имя завета.